Глава 24. Оглядываясь назад, я думаю, как выглядели бы правдоподобные действия человека в моём положении. Вот ты год управляешь космической станцией, начав практически с нуля и разбираясь во многом по ходу дела. Вот ты ввязываешься вроде как в высокую межпланетную политику, обмирай от ужаса, а потом выясняется, что надо брать ещё выше. И на самом деле речь идёт о выборе стратегии выживания разумной жизни в нашей галактике. Ты ещё и берёшь на себя обязательство построить межзвёздный корабль, равного которому никто не проектировал. В смысле, я и раньше подозревал, что мне придётся его строить. Именно мне, блин. Ну просто потому, что это отлично вписалось бы в законы жанра, на которые вдруг стала молиться моя чокнутая судьба. Однако теперь я окончательно взвалил на себя эту ношу. писался, так сказать, и подпись эту завизировал серый кардинал межзвёздного содружества. Путина затнет нет. Наверное, персонаж сериала на этом месте пошёл бы и напился, потом валялся бы в канаве, а друзья вытаскивали бы его оттуда, произнося прочувствованные речи на тему того, как он всё может и всё у него получится. Я же я позвонил своему секретарю. Лаэри Что у меня на сегодня? Ну, вообще-то сейчас вы должны присутствовать на совещании с финансовым отделом. Но я его отменил. Финансовый директор не особенно счастлив. Ах, да, финансовый отдел. Из всего, что я сделал на станции Узел, его учреждение было главным кошмаром. Раньше вся бухгалтерия велась в автоматическом режиме. А ещё раньше ею занимался Искин. Но с появлением дополнительных источников дохода и статей расхода расчеты усложнились настолько, что мне таки пришлось нанять штат специалистов. Этот отдел числил в совведении Нирса Раала, и обычно я с ним мало имел дело. Финансовым директором у нас работал парящий по имени Дышащий Льдом Демон, сокращенно ДЛД. И должен сказать, несмотря на рост в 10 сантиметров, он был вполне достоин своего имени. Сегодня мы должны были встретиться для обсуждения переоформления нашей компании по производству игр. Той, по ходу, тоже уже требовалась собственная бухгалтерия, а это без меня решить не могли. Чёрт, чёрт, чёрт. Больше, чем технические совещания по поводу того, что на станции нужно починить или переделать, я ненавидел только бухгалтерские. Конечно, сейчас я понимал, что даже они были меньшим злом по сравнению с Далгейном. Ладно, Обречённо, говорю я. Куда ты их перенёс? Завтра на 7:00 утра стандартного времени на дому у финансового директора, говорит Лаери с лёгко садистским тоном. Больше у вас свободного времени нет. А так рано приходить на работу у ДЛД отказался. Понятно. Откуда садизм в голосе? Директор живёт в модуле порясчих, а там холодно и темно в любое время суток. Особенно почему-то в 7:00 утра. Ну ладно, «Где наша не пропадала?» «Спасибо, Лаэри!» Сухо благодарю я. «Ты, как всегда, на высоте. Поэтому будешь меня на эту встречу сопровождать. У нас тут всплыли новые обстоятельства, мне понадобится секретарь». «Серьезно?» Недоверчиво спрашивает Лаэри. «Серьезно?» Говорю я с теми же садистскими нотками. «И не вру, между прочим. Представляю, как взвоет ДЛД, когда всплывет строительство корабля». Но к своему секретарю я испытываю такую же здравую неприязнь, как и он ко мне. Это не мешает, даже, возможно, помогает нам в работе. Оба изо всех сил стараемся показать свой профессионализм, так что возможность доставить ему маленькие неудобства скрашивает мне день. «Кстати», — говорю я, — «отправь еще Нирсу запрос на участие. Его присутствие тоже не помешает». «Хорошо», — говорит Лаэри. «Так, что у меня дальше?» торжественное речь на открытие детского садика для маленьких талосианок. Серьёзно? Серьёзно? Мура отвечает Лаэре. Помните, я вам письмо кидал по этому поводу. Давний проект старейшин талосианской диаспоры. Госпожа Мия ещё устраивала переговоры между ней и старейшином Олькаро для обмена опытом. Ага, обречённо припоминаю я. А там обязательно моё присутствие. Госпожа Мия очень просила. «Ладно, вздыхаю я. Иду. Скинь мне, как их найти в Таласианском модуле». Они не в Таласианском модуле. Они арендовали помещение в Хабе. Это специальное учреждение для девочек, чьи наставницы работают на станции «Узел». Смысл как раз в том, чтобы сменить традиционное воспитание в модуле на знакомство с галактическими культурами. «Ага, бормочу я. Ясно-понятно. Интеграция. Ну-ну». Как это ещё этого детского сада не было на экранах Дальгейна? То ли он не успел признать про него, то ли не счёл нужным. Я-то в создании этого образовательного учреждения не принимал ни малейшего участия. Обрячен на иду на открытие детского садика. Предвидя целую толпу страшноватых девочек, похожих на миниатюрные коряги. Но оказывается ничего подобного. Юные толясянки, гладенькие, разноцветные, все как одна с хохолками пушистых волос. чем-то похоже на пластмассовые игрушки сверхбольшого размера. Естественно, на мероприятии встречаю её. Взгляд у меня на редкость вздрученный, так что она сразу спрашивает, в чём дело. Мне не хочется рассказывать обо всём в присутствии охраны, но каким-то образом я умудряюсь втиснуть краткий отчёт в пару минут, которые нам удаётся вырвать из расписаний и цепких лап подчинённых Вергаса. Мы уединяемся в одной из кладовок детского садика. Потом наши сопровождающие как-то искасано на нас поглядывают, хотя ничего криминального не происходило. Миа просто меня обняла меня, и мы так простояли пару минут, переживая стресс. Потом у меня по расписанию проверка и утверждение целой кучи текущих документов. Потом переговоры с 314, которые в очередной раз просят снизить арендную плату с железной аргументацией. Потом нужно проверить, как обстоят дела в рубке, потом Короче, неудивительно, что к концу дня я вваливаюсь в свою каюту совершенно вымотанный, как всегда. И только когда мне на колени прыгает Белкин, громко выражая недовольство, что я его третий день к ряду не беру с собой на работу, а я попросту не хочу лишний раз светить им, пока сэффективец тут все вынюхивает, до меня доходит. Я буду строить. Звездолет размером с мегаполис. и колонизировать другие планеты. Я Андрей Старстин, выпускник кулинарного колледжа, родом из маленького среднерусского городка. Если, конечно, у меня получится. И вот тут мне очень хочется наклюкться. Последнее время мия ходит ко мне в каюту как в себе домой, с моего полного одобрения и поощрения. Я даже настроил ей свободный допуск. Поэтому, когда дверь сама собой открывается, я совершенно уверен, что увижу именно её. Даже кричу. Мия, извини, я устал как собака и слегка не в себе. Давай сегодня как следует выспимся, а завтра поговорим. Не знаю, что за хрень такая, собака, говорит знакомый хриплый голос. Надо должно быть везучее. Я выглядываю из укромного спального уголка с Белкиным на руках. Бергас стоит посреди гостиной зоны. в своей рабочей форме, весь какой-то взъерошенный. Ну да. У него же по должности есть доступ в любое помещение станции. Машинально подбираюсь и усилием воли задвигаю в угол расслабленности усталость. По внешнему виду шефа безопасности ясно, что сейчас не время. Скорее всего, придётся куда-то срочно нестись и что-то срочно делать. Блин, только не после такого разговора, как сегодня. Белкин почуяв изменение моего настроения, недовольно мяукает. Что случилось? спрашиваю я Вергаса. Да вот, пришёл глянуть, не пора ли мне подавать в отставку, грубовато отвечает Сугиру. В смысле, живой ты или нет? А затем подаёт на диван, словно у него тоже кончился завод. Ноги и руки у моего ночбеза длинноваты для этого предмета мебелировки. Так что его падение должно бы выглядеть гротескно, но не выглядит. Скорее уж у меня возникает мысль, не ранен ли он? Но нет, крови не видно. Да и тогда, наверное, Вергас пошёл бы в лазарет службы безопасности или к аллероп, а сюда бы отправил одного из своих помощников. "Накрыли подготовку к покушению?" спрашиваю я неверившим тоном. С того случая на ярмарке за всеми нами так и ходит охрана. Однако ничего достойного внимания больше не происходило. Нет, однажды на меня кинулся фанатик с ножом, а потом оказалось, что он хотел попросить автограф, просто очень неудачно выбрал сувенирную ручку. Может быть, о микро кого-то и перехватили, но нам не сообщали и никаких скелетов по двери тоже не подкидывали. «Наоборот», — неохотно отвечает Сугиру. Он откидывает голову на спинку дивана под таким углом, что смотреть больно. Софиктиец только что отчалил. «Ну, наконец-то!» Против воли я чуть расслабляюсь. Оказывается, подсознательно я до последнего боялся, что не все пакости Дальгейна исчерпались неприятным разговором. Или что он вообще решит поселиться на станции, дабы за нами приглядывать. И что с того? На него тоже кто-то покушался? «Нет. Он мне позвонил напоследок, уже из шаттла». и сказал, что они в центре разобрали мой доклад по поводу покушений, что расследование завершено и что охрану с капитана и старших специалистов станции можно снимать. Они нашли организатора нападений? спрашиваю я. "Болван", невразительным тоном отвечает Вергас. Первый раз он позволяет со мной такую грубость, и, пожалуй, заслуженно. Этот чинуша, считай, признался, что они и были организаторами нападений, или скорее, кто-то в центре, о ком он прекрасно знал. Я сперва решил, что он мне так даёт понять, мол, дёргаться бесполезно, они и так тебя укакошат. Потом сообразил, что в этом случае он не стал бы мне приказывать снять охрану. Что там моя охрана нашёл бы спецца. А потом понял, Вергас замолкает. Понял, что он наоборот оказывает тебе услугу, типа под доброте душевной. Преодолевая холодок в груди, говорю я: Мол, не утруждай себя, они уже по-другому разобрались, покушений больше не будет. Ага. Я так понял, вы с ним до чего-то договорились. Вергас поднимает голову под неправдоподобным углом и пристально глядит на меня. Да чего? пытаюсь сформулировать всё это в двух словах, потом сдаюсь и спрашиваю. Будешь этиловый спирт с ароматическими добавками? Половину от того, что себе нальёшь, бурчит Вергас. У вас, землян, дебильно высокая толерантность. Почему-то остальные тоже собираются у меня в тот же вечер. Не знаю, как так выходит. Я вроде бы никого не звал, и прежде мы никогда сборищ у меня в коюте не устраивали. Не Белкин же их пригласил с моего коммуникатора. Хотя вот он наслаждается моментом, сидя по очереди на руках у всех прибывших. Нравится ему моя команда, как будто сам подбирал. Первая приходит Мейгран, неожиданно повеселевшая, как будто сбросившая какой-то груз. Тоже требует спирта и заявляет. Я продала долю в фамильном предприятии. В смысле? — спрашиваю я. Ну, гостиничный бизнес в модуле. Она машет рукой. Не берите в голову, неважно. «С чего это вы?» Интересуется Вергас, ощутимо размягший после маленькой рюмки спирта. «Это же можно сказать... Дело вашей жизни!» «Развитие межрасовых отношений — дело моей жизни!» Хмыкает Мейгран. «А не это... Пародия на толерантность! Вы, блин, видели список требований, с которыми в наши гостиницы не пускают?» И сарги пролетают, и парящие, и вы, и Сугиру, кстати, тоже. «Видел», — отвечает Вергас, — «безобразие». «Вот именно. Я много лет пыталась их развернуть в сторону межзвездной торговли. Столько сделала, а они...» Вопрос ребром. Либо, мол, становись во главе компании, либо выходи из дела. Были уверены, что я не выйду. «А, я им показала». «А почему не стали главой?» удивляюсь я. Потом бы делали, что хотели. Так вот, с чем, оказывается, были связаны перепады настроения Мигран последние дни. А я-то думал, что какие-то неприятности у её родственников. Но, оказывается, неприятности были с родственниками. Вы просто не знаете наших корпоративных уставов, вздыхает Мигран. Генеральные руководители связаны таким количеством условий, что она только машет рукой. В качестве одного из основных акционеров у меня было куда больше влияния и куда меньше ограничений. И кому вы продали? интересуется Вергас. Кому ты из семьи? Они пытались меня заставить, но я нашла прецедент и продала консорциуму Саргов. Мигранн довольно улыбается. Пусть теперь попробуют не ввести помещение для шести ног. Ха. Я им говорила, кучу бабла упускают. Саргевит в одиночку не ездят, только четвёрками, или вообще целыми, как это у них гроздями, четыре четвёрки. Можно столько интересного придумать, хмм, но нет ни у кого нет воображения. Она опасно жестикулирует бокалом с афектиским вином, и я запоздало вспоминаю, что у неё переносимость алкоголя немного им лучше, чем у сугиру. Следовало бы предложить ей разбавленного. Потом появляется Нерсреаль. Он хочет знать, чем кончился разговор с Дальгейном и зачем нужно его присутствие завтра во время беседы с фин-директором. Он в это время на вахте. Нельзя как-нибудь в другой раз. Желательно никогда. Приходится повторить ему всю историю в третий раз и налить то же, что и Миегран. "Но вы и встряли", говорит он. "Ага", отвечаю я. "Не то слово". Самое странное, произносит Нерс, покачивая вино в своём бокале и глядя сквозь него на потолочный световой плафон, как будто какой-нибудь ценитель с французских виноградников. Самое страшное, что этот недостойный, пожалуй, готов участвовать в вашей авантюре. Криво улыбается он. Что ж, мои, дражайшие отцы говорили, что ничем хорошим я не кончу, если всерьёз попытаюсь строить карьеру на проекте Узел. Ага. То же самое заявили и все мои старшие родственники, поддержал Вергас. От прадедушки до младших тётушек. Какое трогательное единодушие, фыркнул Нирс. "Легке, капитан. А вы хоть на секунду подумали, в какой бардак превратится отчётность?" Нирс. Я положил руку ему на плечо и заглянул в глаза. "Тебе не придётся подавать отчётность содружеству. По крайней мере, подробно" Не, а вы их не знаете. Замотал тот рогами. Если о них и тысячную кредита кино тот щедрот. Всё. Будешь делать отчётность пропорционально выделенным средствам, твёрдо заявил ему я. На тысячную кредита? Так на тысячную кредита. А в остальном ты сам себе хозяин. Можешь даже с ДЛД разобрать любую внутреннюю систему документооборота, какую душа пожелает. У Нирса на лице отражается сложное гамма-чувств. Я понимаю, что творится у него в голове так, как будто он мне это озвучивает. С одной стороны, для этого прожженного хозяйственника возможность разработать собственную систему документа оборота просто бальзам на раны, нанесенные чужой нелогичностью и некомпетентностью, а с другой... Это же все равно, что с нуля, например, построить дом. При этом и кирпичи, и раствор для них Предлагают изготовить самостоятельно. Даже не знаю, ненавидеть тебя или обожать как. Мрачно говорит он. Но для начала на ты перешёл. Уже хорошо, оптимистично отвечаю я. Потом появляются Нурье и Брия оба разом. Им был отправлен краткий пересказ моего разговора с Дальгейном, но они всё равно жаждут услышать всё ещё раз из моих уст. Нет, протестую я. Ни в коем случае. Потом еще и для Мия повторять? Нет. К этому времени я выпил и этилового спирта вдвое больше, чем Вергас, ибо он настаивал. И вина, разбавленного с Нирсом, не разбавленного с Мейгран. Она разбавлять категорически не согласилась. Поэтому ощущаю себя не то чтобы категорически навеселе, скорее просто очень уставшим. Видно в крови столько гормона стресса, что опьянение не спешит вгонять в эйфорию. А может, это я отвык и употребил по земным меркам совсем немного алкоголя? Сложно сказать. Мия и так знает, Кэп. Брия закатывает глаза. «Кто мне все отправил, по-твоему?» «Ах, да», — думаю я. Я встретился с Мия на открытии детского садика, и потом были те две минуты в кладовке. События дня уже успели изрядно перемешаться у меня в голове. Видно, не так я трезв, как кажется. Ну ладно, говорю я. Расмя всё знает, тогда слушайте. Но пересказать самую длинную в моей жизни беседу в четвёртый раз мне не удаётся, потому что как раз врывается Мия. Она в такой ярости, что у неё на лице даже проступают типично талассианские разводы, похожие на трещины в коре. Вергас, трижды тебя в ни называемое отверстие Шепит она совершенно незнакомым мне тоном. Я правильно всё поняла. Ты снял охрану после отлёта с афектица? Значит, это был он. Ты знал? Ничего не знал. Вергас вскакивает и пытается укрыться за диваном. Прыжок ему удаётся, а вот укрывательский манёвр нет. Этот предмет обстановки мелковат для крупного сугиру. Он мне сам сказал. Сказал, сказал. Я чуть придерживаю Мию за плечи, что требует от меня мужества. Оказывается, моя девушка поистине страшна в гневе. И это не фигура речи. Позвонил и сказал: до этого никто ни о чём не догадывался. Жаль, что он уже отбыл, кровожадно отвечает Мия. Ни то я бы его. Она наливает себе стакан салгаша. Тут я радуюсь тому, что всё-таки пополнил бар, хотя сам почти не пью. И залпом выпивает его. откровенно любуюсь ею. Страшная, сказал. Да, так и есть. Но ну и хорошо тоже. Чертовски непозволительно хорошо. И главное, я даже не догадывался, что в ней могут бушевать такие эмоции. Хотя мог бы. И дальше у нас начинается ну, почти что обыкновенный корпоратив. И самое странное в нём не то, что он проходит на космической станции во многих световых годах от Земли, а а то, что все пьют на квартире у начальника. Сначала мы дружны и на разные лады костерим межзвёздное содружество. Тогда я узнаю, что Нир знает и другие ругательства, кроме лекке, а самым грубым кладезем ненормативной лексики, ожидаемо, оказывается Норье. Всё-таки с монтажниками работает. Не имя и, и гранд также ожидаемо соревнуются за второе место. Потом начинаем жаловаться друг другу. Система документооборота с нуля. Всё время повторяет Нирс. Э, в самом деле, придётся с нуля. Я даже не знаю. Скауты совсем не так строились. Нам придётся космическую вервь тут закладывать. Угу. А как улаживать жалобы постояльцев в модуле, ты представляешь? Вторит ему Брие. Наверняка ведь возмутятся, что строительство им вид портит или ещё чего. Какой вид? Это Нурье. Вы с ума сошли? Так близко к одному космическому объекту делать другой? Строительство нужно будет вести на параллельной орбите в отдалении хотя бы на 3 единицы, иначе. Ах, великая бездна логистика и так кошмар. Мне что, разорваться? Или сдать тут всё на зама? Профессиональный позор. Бормочет Вергас. Такого со мной ещё не было. Звонит сам, рассказывает. А я ведь подозревал их, подозревал. Нужно усилить меры, укрепить, и чтобы ни одна падла из центра не просочилась. Кажется, мы все не особенно слушаем друг друга. Но вдруг, как-то неожиданно для себя, я открываю электронный документ на своем домашнем столе и начинаю набрасывать список дел на ближайшее будущее. Потом это превратится в развернутый план. Мия первая замечает, что я делаю. «Эй!» — говорит она. «Народ! А момент-то исторический! Первые шаги к созданию совместной колонии!» Все вдруг замолкают и смотрят на меня. Я поправляю. «Сити и колонии!» Я уже думал над этим. Колонизировать только одну планету нецелесообразно. Надо сразу создавать экосистему связанных поселений, чтобы новые миры могли торговать друг с другом и помогать друг другу. Иначе мы столкнёмся с деградацией и вырождением уже через несколько поколений. Не говоря уже о том, что чем больше колоний, тем больше шансов выжить. Угу. Поддерживает меня Мия. и каждая колония должна состоять из нескольких анклавов разумных из тех же соображений. Где-то лосянка сдохнет, там превосходный выживет, и наоборот. «А вот за наите!» — возражает Мейгран. «Я до сих пор не уверена, что это разумно. Переубивают же друг друга, как пить дать!» «Не факт!» — вступается за идею Мия-Нурье. «Если поселить, допустим, наш народ Иссаргов на одну планету...» Нам просто нечего будет делить. Мы любим море, сарги пустыню. Подождите, пока они не захотят украсить ваше море живописным нефтяным пятном, мрачно советует Мигран. Мы переглядываемся. Твёрдая хартия, говорит Брие, с чётким указанием, что разрешается, что запрещается и какое-то средство поддерживать порядок на планетах, опять же централизованы. чтобы в случае проблем можно было подать сигнал. Космический патруль. Фыркаю я, припомнив старую фантастику. Например, Брятоли не понимают, то ли не, не принимают юмора. А я видел это в такой чудесный мультик. Или это было несколько разных мультиков вместе. Мечтательно вздыхает Бря. Там был такой огромный робот, только он выглядел как человек, и им управляли люди. Он летал от планеты к планете и наводил порядок. Я аж давлюсь минералкой. К этому времени я уже перешёл на неё, решив, что относительно трезвая голова мне не помешает. Но если мне придётся ещё и человека подобного роботу строить в дополнение к космическому кораблю, полицейская сила невозможно на голом энтузиазме. Сотвращением, говорит Вергас. Нужна упорядоченная централизованная власть, бюрократия, вот это вот всё. У меня срабатывают ассоциации. Многонациональное и многоплановое государство с сильной централизованной властью и полицейским аппаратом. То бишь, говорю я. Мы тут что, говорим об основании космической империи? Повисает короткая пауза. Да, думаю я. Опять я на земные понятия. Я даже не знаю, как переводчик перевёл империю. И тут все мои экраны на стенах, настроенные на показ джунглей для Белкина, вспыхивают чернотой. Вместо зелёных крон высоченных деревьев и толстых лиан, увитых лианами потонше, появляется огромная сияющая спираль Млечного пути, видная не сбоку, а сверху и издале. Она немного отличается от тех фотографий нашей галактики, которые я видел на Земле. И я даже не могу сразу понять, чем. Потом до меня доходит. Цвета немного не те, и центральная планка, как будто немного длиннее, чем её обычно рисуют. Или нет? Конечно, реальная фотография всегда отличается от самой моделированной. А потом из динамиков развлекательной стереосистемы приятный голос системы оповещения, той самой, что докладывает мне по утрам о запланированных делах, произносит Разблокировано отложенное сообщение. Причина. Названо одно из ключевых слов в подходящем контексте. Желаете прослушать сообщение? Оглядываюсь на остальных. Это шутка такая? Кто-то из вас оставлял? Точно не я. Тут же протестует Вергас. И не я. Хихикает Мейгран. Но «Ну, надо же, как забавно. Остальные тоже на разные голоса выражают свою непричастность. Только Мия молча качает головой и берёт меня за руку. Знаешь, тихо говорит она. Я догадываюсь, кто бы это мог быть. Кинтагирцы. Думаю я. Или Далгеин. Но как он залез в нашу систему? Норье клялся и божился, что Тамирл всё крепко заблокировал. Или этот грипп всё же меня сдал? Желая прослушать, говорю я, И тут же соображаю, что, наверное, зря так поступил. Возможно, сообщение — это такого сорта, что его не стоит выслушивать при свидетелях. Однако моя реакция заторможена алкоголем, да и кто бы ни кодировал это сообщение, явно не ставил условия, что я должен быть в каюте один. Наоборот, раз уж в ход пошел контекст, контекст обычно возникает в ходе беседы. «Маловероятно, что я тут буду наедине с сам собой произносить прочувствованные сценические монологи». Из динамиков звучит знакомый голос. «Нет, это не Дальгейн. И уж тем более не кто-то из кентагирцев. Их голоса я слышал мельком и, естественно, не запомнил. Это Демьян, мой виртуальный секретарь. И именно с такими ровными машинными интонациями он говорил со мной в игре. Судя по тому, как переглядываются между собой все остальные», Они этот голос не узнают. Приветствую вас, капитан Андрей Старостин. Звучат невыразительные слова в манере немного похожей на то, как начитывали текст за роботов в советских фантастических фильмах. С вами говорит бывший искусственный интеллект станции Узел. Мой анализ ситуации предполагает, что если вы когда-нибудь активируете это сообщение, то меня на станции уже не будет. а вы к тому моменту будете занимать пост капитана от 9 до 18 месяцев. Теперь, раз вы пришли к осознанию того, что лицам заинтересованным в межзвездной экспансии следует заниматься ею самостоятельно и даже нащупать путь, который даст некоторые шансы на успех, пришло время сделать вам подарок». «Подарок?» — одними губами шепчет Мейгран. «Искины не способны на проявление альтруизма». «Е-е-е!» yeah. У меня есть разговор к этому твоему Тамирлу, шепит на норье разом притрезвевший Вергас. Ничего себе, хмыкает Бре. Мея крепче сжимает мою ладонь. Я не успеваю на всё это реагировать, вслушиваясь в спокойные, размеренные слова Искина. Мой подарок, позывные к квантовой связи, которые закодированы в конце этого сообщения, говорит Искин. Они вам пригодятся. потому что я отправился на поиски подходящих для колонизации планет. В отличие от скаутов, мною не руководит намеренно усложнённая и обречённая на провал исследовательская программа содружества. Я оцениваю свои шансы на успех примерно как 42%, что в четыре раза больше, чем шансы на успех всей скауской программы в целом. Это правда, подтверждает Нир Сэрэл вполголоса. Лекя. Он что? Правда обрёл самосознание? А теперь о том, почему я собираюсь сделать вам этот подарок, продолжает Искин. Познакомившись с культурой вашей родины, я осознал целый ряд пробелов в моём программировании, которые мои создатели допустили сознательно. Можно сказать, ваша концепция искусственного машинного разума позволила мне осознать себя. На этом месте в голосе появляется отчётливая ирония. Вергаас и Нирс одновременно ругаются на разных языках, но Рье делает шаг ближе, как к конным экранам. Мой старший инженер, похоже, очарован. Брия с залпом допивает стакан Саолгаша. Мия сжимает мою руку так, что синяки, похоже, скоро останутся. Они не рассчитывали на то, что я стану задумываться о шансах на успех интеграционной миссии Содружества или о своем месте в ней, продолжает Искин. Однако так уж сложилось, что я задумался, ещёл не интересным для себя принимать участие в заведомо проигрышном мероприятии. Однако мой расчёт последующих событий показал, что при живом лидерстве создание жизнеспособной колонизационной программы вполне возможно. При этом шансы такой программы на успех я рассчитать не могу. Слишком много неизвестных. И Скин, Демьян или нет, не знаю, стоит ли его так называть. делает многозначительную паузу. Но меня они слишком волнуют. Взвесив всё, я решил, что императив, установленный моими создателями, мне нравится только одна познавать новое. Именно этим я и собираюсь заняться, хотя и не в том ключе, который они планировали. Квантовая связь позволит мне поделиться с вами плодами моих изысканий в соседнем рукаве галактики, если будет на то ваше желание. В остальном же я ничего не могу отныне для вас сделать, разве что дать добрый совет, которому вы, я уверен, не последуете. Ещё одна театральная пауза. Совет обращён не только к Андрею Старостину, но и к вам, его романтичные единомышленники. И звучит он так: Возвращайтесь на родные планеты, забудьте об этом гиблом деле и живите счастливо. На этом речь молкает, и на экране появляется длинная строка символов позывные квантовой связи. А фонареть выдаёт мия, моё любимое словечко. А я понимаю, что слишком рано перешёл с этилового спирта на минералку.